«Легкие будут обеспечивать их кислородом долго». Дикари остановились в тридцати метрах. Потрясая дубинками и выкрикивая «Арг! Арг!», они явно предлагали нам спуститься и вступить в бой. «Рак! Стреляй в голову!» Я спустил рогатку, и мой камень попал по касательной в щеку ближайшему дикарю, порвав ее. Но этот выстрел не убил дикаря и даже не вывел его из игры. Эта горилла завопила от боли, но потом снова присоединилась к орущим. «Арк!» Рак был точнее. Камень, выпущенный с близкого расстояния, исчез во рту дикаря, выбивая ему зубы. Дикарь, как подкошенный, рухнул, схватившись за горло. Между его пальцев показалась кровь. Двое из дикарей, самых нетерпеливых, полезли наверх. Дождавшись, когда макушка первого окажется на расстоянии около двух метров от меня, я натянул свою мощную рогатку и выстрелил ему в теменную область.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 Еще двое, словно не видя судьбу товарищей, снова полезли наверх. Первому на расстоянии около трех метров прямо в глаз попал рак. С диким криком одноглазый упал и только стонал какое-то время, а потом затих. Я дожидался своего на уступе, немного высунувшись вперед. Натянув до предела рогатку, я ждал до тех пор, пока его лицо не оказалось в полуметре от левой руки, державшей рогатку. На этот раз на меня даже попали несколько брызг капель его крови,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 Убрав рогатку за пазуху, я сумел проткнуть копьем еще троих и скинуть их вниз. Прежде чем копье, застрявшее в шкуре четвертого, дикари вырвали из моих рук. Несмотря на продолжающийся обстрел, канги лезли наверх, вопя от боли. Еще один сорвался с десятиметровой высоты, оступившись под выстрелами из рогаток. До верхнего края обрыва оставалось последних два выступа. Если канги ворвутся туда, нам не справиться. На нижней, более широкой площадке находились сразу четверо кангов. Сзади их подпирали другие, и им ничего не оставалось, кроме как лезть наверх. Дальше медлить было нельзя, и я вынул пистолет. Один за другим практически в упор прозвучали два выстрела, убив двоих и тяжело ранив третьего. Пулевым выстрелом я снял последнего. После звука выстрелов канги с криками страха отбежали от обрыва и остановились лишь метрах в стах. По моему подсчету, мы вывели из строя пятнадцать человек. Еще двое ковыляли к убежавшей группе. Внизу я насчитал тринадцать тел, тех, кто уже никогда не поднимется. Не все среди них были мертвы. Слышались стоны и поскуливания двоих или троих человек. Против нас еще оставались десять абсолютно невредимых и двое раненых. По-прежнему грозная сила. Я перезарядился. Конечно, с использованием пистолета можно было быстро добить эти остатки, но на таком расстоянии стрелять было бесполезно, да и тратить патроны не хотелось. Даже эти три выстрела для меня были ножом по сердцу. Канги снова устроили совещание, но на штурм они не решались. Двое кангов поднялись в той стороне, где располагалось соляное поле. Вернувшись, они долго жестикулировали, затем развели костер, собрав помет животных по полю. Мне впервые удалось увидеть, как аборигены разводят огонь трением. Деталей не было видно, но двое дикарей усердно работали руками, и вскоре потянулся дымок. Подкинув топливо, канги получили большой костер. Они уселись вокруг него и вскоре потянуло запахом жареного мяса. Их костер располагался рядом с той группой деревьев, где я впервые подстрелился Сарку. Видимо, дикари решили взять нас из мором, полагая, что за нами только море. Действительно.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 или это передовая разведка крупного племени. Возможно, это просто передовой дозор. А если сюда хлынет сотня таких дикарей? Даже с двумя пистолетами я не справлюсь. Сейчас они боятся огнестрельного оружия, но после пяти-десяти выстрелов этот страх пропадет. Тем временем Канги развели второй костер и начали укладываться между двумя кострами, уверенной в своей безнаказанности. Именно их самонадеянность дала мне идею,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 Нам противостояло одиннадцать противников, двое из которых были ранены. К кострам мы подбирались очень осторожно. Лома шли бесшумно. Я же топал, как бегемот. Костры кангов уже прогорали. Сменяемый дежурный время от времени подбрасывал топливо. Видно, время смены было уже близко, потому что один костер почти погас, а второй тоже становился слабее. Внутри этого круга, освещенного пламенем, прижавшись друг к другу, лежали дикари,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 Второй по отхватил огромную копну волос вместе со скальпом не убив дикаря, который завопил, как городская сирена. Я снова услышал, как с чавканьем вошли копья в тела, и увидел короткий замах мачете в руках Нел. Вторым ударом я добил своего скальпированного почти полностью, снеся ему голову, перерубив шею. Оставшиеся трое успели вскочить и с неимоверной быстротой накинулись на нас, размахивая дубинками. Я принял удар дубинки на мачете, который, жалобно звякнув, вылетел у меня из рук. Опрокидываясь назад, я увидел, как дубинка взлетает снова, и в этот момент кто-то ловко чиркнул лезвием мачете по оголенной шее дикаря. Фонтаном брызнула кровь. Дикарь выронил дубинку и схватился за шею. Потом он, заваливаясь на бок, рухнул на колени. Рак справился со своим раненым соперником, а вот Бару попался, наверное, самый здоровый из всех. Дикарь теснил лома, нанося бешеные, по силе удары. Бар молча нырял и уклонялся. Искать мачете не было времени, и я, схватив дубинку, выпавшую из рук дикаря, в два прыжка настиг Канга. Со стороны спины, изо всех сил я нанес удар по его черепу. Дикарь упал на колени, и в этот момент, ударом копья в грудь, бар добил его. Тяжело дыша, я опустился на землю. Короткая схватка оставила меня без сил. А если бы бой затянулся?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 В некоторых случаях грубая сила имеет больше шансов победить. Отсюда главное правило. Племя русов должно пополниться хотя бы до десяти здоровых воинов, крепких и обученных воевать. Тогда можно основывать поселение, расширяться и планировать дальнейшее. Но пока нас всего четверо. Снаружи было шумно. Молодые Луома пошли в бой и победили. Победили как настоящие воины, и это было вдвойне приятно. Я вышел из палатки.